глава пятьдесят девять каждую неделю с дипломатической вализой поступал из франции обычный набор газеты камамбер биография какого нибудь писателя записи песен а кроме того вино согласие получателя жандарм ответственный за разгрузку часть забирал себе уроженец сарла он тоже имел право на ностальгию Вина попадали в подвал консульства, а уж оттуда доставлялись в летний дворец. Старики, жившие по соседству, целый день принимали участие в жизни легендарного сада, по которому прокатывались неисчислимые толпы гуляющих. Выстроившись перед главным входом с развивающимися на ветру бородками и смеющимися глазами, Они потешались над японцами, обсуждали достоинства часов роллок с обращались к влюбленным. «Ну что, голубки, пользуйтесь, молодость быстро пройдет!» и желали сыновей беременным. С наступлением вечера сад пустел, И среди засаленных бумажек, коробочек из-под фотопленки и из забытых солнцезащитных очков, в тишине оказавшейся невероятной после дневного многоголосия, старики обретали свой возраст, свое одиночество и тоску. В один и тот же час, маленькими шажками, они приближались к его дому, похожие на заводные игрушки, и... Одни, оперевшись на свои палки, другие, рассевшись по руинам, ждали зрелища. Как он, Габриэль, будет есть? И теперь он ни за что на свете не пропустил бы субботнего свидания с ними. А когда-то, в первый раз, увидев старцев, напоминающих призраков, Габриэль спрятался в кухне и проглотил свой ужин по-стариковски без всякого удовольствия. На следующий день Юрен объяснил ему любопытство стариков. Габриэль улыбнулся: "Почему бы и нет?" Это стало его девизом. "Почему бы и нет?", произносил он с фатализмом, не лишённым весёлости. И теперь решил устраивать из приготовления пищи настоящий спектакль. На железном столике, стоящем на лужайке перед его временным жильем, предоставленным ему как садовнику, приглашенному правительством, он не без помпезности разложил всю свою нехитрую утварь — газовую плиту, кастрюлю, сковороду, миску, бутылку Бержерака Шатому Ленкарю. Начал он с того, что к великому удовлетворению зрителей пока зно языком. В следующие полчаса стояла такая тишина, даже птицы замерли, что слышно было, как кипит вода в кастрюле, и в гусином жару потрескивают грибы с картошкой. В воздухе стоял крепкий чесночный дух. Старики, затаив дыхание, следили за тем, как ест француз, как он жует, облизывается, работают челюстями, вращает глазами, причмокивает. Габриэль предавался этому занятию с открытой душой, сперва чтобы понравиться публике, а потом и чтобы отыграться. С трех лет ему внушали, что мужчина, не умеющий вести себя за столом, отталкивает женщин. Запуганный такой перспективой, он всю жизнь следил за собой, не позволяя себе выйти за рамки приличий, даже отведывая самые вкусные блюда, которые заслуживали большего, чем отрешенная мина и губы, сложенные в куриную гуску. Теперь он позволял себе все, что запрещал в течение семидесяти лет. Старики переговаривались, что-то считали на пальцах. Прищелкнув Последний раз языком Габриэль скрестил руки на животе и закрыл глаза. Зрители шаг за шагом приближались к столику. Самое отважное погрузили палец в миску, где стыл жир. Ногтем поскребли сковородку, подцепив кусочек лука или сала. Затем многозначительно закачали головами, в которых прокладывала себе дорогу мысль, что на Западе, где живут белолицые люди, тоже, наверное, есть что-то интересное. Габриэль приоткрыл веки. Он был счастлив тем, что счастлив. Где бы она ни была... Она должна была это ощутить и последовать за ним, как полярная звезда, через Балканы, Кавказ, Монголию. Было еще кое-что, укреплявшее его в уверенности, что не все потеряно. Время то и дело выказывало ему свое дружеское расположение. Стоило ему взглянуть на часы, стрелки тут же уверяли, что работают на него и нет повода для беспокойства. К тому же из Франции поступали новости «одна лучше другой». Мэтр Д превзошел самого себя — Мало того, что он хранил от любого посягательства доказательства их любви, он еще превратился в ее ангела-хранителя, пораженный ее длительностью. На всех этапах своего пути, от Парижа до Пекина, Габриэль получал от него до востребования обнадеживающее сообщение. Письмо, полученное в Одессе. «Дорогой пилигрим». Энурез, доставивший столько волнений бабушке, служанке и мне, преодолен. габриэли больше не мочится в постель и спокойно спит со своим любимым Атласом Ля в обнимку. Письмо, полученное в Самарканде. «Мой неутомимый друг...» по своим каналам, а также благодаря юридической поддержке, которую я оказываю профсоюзу бельгийских преподавателей, порекомендовавших меня своим французским коллегам, просите за детали, но я знаю, что вам не безинтересно знать, откуда что растет. Я вошел в контакт с его школьной учительницей. Она знает всех своих подопечных. Рассказав мне о Дине, юдифи Давиде, Себастьяне, Флоранс, Венсане, она, наконец, заговорила об интересующем нас лице. Судя по всему, Габриэль является тем, кому доверяют свои тайны очень многие, даже старшеклассники. Отсюда его прозвище — надежное ухо. Письмо, полученное в Улан-Баторе. «Дорогой упрямец! Знаю, что вы не можете нам ответить, и все же вашего мнения нам не хватает. Стоит ли уже сейчас спрятать среди его детских книг две-три взрослые, которые смогут позднее вдохновить его? Признаюсь, мы уже пошли на эксперимент, и он оказался столь вдохновляющим. Стоило Анне Карениной» затесаться среди храма солнца и голубого лотоса, как он приметил ее, снял с полки и показал бабушке, заметьте, не матери, которая между нами та еще индюшка. «Анна, имя грустных тетенек, если ты мне ее почитаешь, я не буду сильно плакать». Казалось, Габриэль был тем, кто мог оправдать возложенные на него надежды. Мои помыслы были о Габриэле, в котором как будто сходилось все, о чем мы только могли мечтать. Но это не все, меня еще привлекал Тибет. От одного из Панченлам осталось описание посещения им Юань Миньгюаня в июне 1780 года, когда сад был в самом расцвете. Чтобы раз и навсегда проглотить Тибет, Китай разрушил все его храмы, сжег его библиотеки, попытался уничтожить саму память о нем. Примечание. Тибет оставался независимым до 1951 года, управлялся Далай-Ламой и Панчен-Ламой. С 1950 года началось проникновение на его территорию китайских войск. В 1959 году вспыхнуло антикитайское восстание, которое было жестоко подавлено. Китай овладел Тибетом, Дамай-Лама укрылся в Индии. Конец примечания. Но именно благодаря тибетскому монаху XVIII века Китай мог надеяться обрести один из своих утраченных шедевров.